Глава 50. Это я сделала, сказала немоя Артуру, глядя из окна башни на горизонт, освещаемый тысячами костров. Я загнала нас в ловушку. Артур сидел рядом. Это было общее решение, не мое, и лучшее решение из множества плохих. Тебе следовало бежать, когда была такая возможность. Она грустно улыбнулась. Артур взял ее за руку. Мы все еще можем бежать. «Только ты и я! К черту проклятый меч! Давай, сбежим! Там у нас будет шанс, когда доберемся до моря!» Я бы очень этого хотела. Созналась немая, обводя пальцем костяшки на кулаке Артура, и снова обернулась к окну, за которым раскинулся шлак с его небольшими кострами, разведенными в бочках и непрерывно движущейся толпой. «Я совсем не такая, как они думают. Я чувствую, что обманываю всех, потому что они, должно быть, верят». Или надеются, что я знаю, что творю, а я... Я и сама не понимаю этого. И я все меньше себя контролирую. Она взглянула на меч, висящий на стуле у кровати. Возможно, для всех будет лучше, если я умру завтра. Этого не случится. Артур нежно обхватил ее ладонь. По крайней мере, тогда я не превращусь во что-то ужасное, продолжала немое, не отводя взгляда от меча. Ты не представляешь, что он может сотворить со мной. Это всего лишь меч, не моя. Это не просто меч. Ее голос дрогнул. Ярость в тебе, твоя собственная, потому что эти люди отняли у тебя все. Ты потеряла мать, друзей, родных. Ты имеешь право злиться, но не позволяя злости ты... «Ни Моя, ни спасительница, ни королева Фэри, и этот меч — не больше, чем разменная монета, которая может купить твою свободу». «Это меч моего народа», — возразила Нимоэ. «У тебя не будет никакого народа, если ты не начнешь торговать этим мечом». Крики снизу привлекли их внимание. Люди возле ворота живились, возбужденно забегали. «Кто-то приехал» прокомментировал Артур. Спустя несколько мгновений в дверях появился слегка запыхавшийся Штойбан. «Посол короля Утера просит аудиенция у королевы Фейри», — доложил он. «Он назвал меня именно так», — поинтересовалась немая. Штойбан кивнул. «Да, миледи». Сиро Бэрика провели в большой зал. С напряженным видом он стоял под лакея, который держал знамя Дома Пендрагонов. Немоя восседала на троне в окружении Артура и Морганы, а Мерлин стояла возле одного из каминов. Сир Беррик делал вид, что не замечает волшебника. «Король Утер шлет привет королеве Фейри и поздравляет с недавними военными успехами. Вы, несомненно, подтвердили, что являетесь грозным лидером». Такое обращение застигло Немоя врасплох. Она даже не была уверена, что все правильно расслышала, пока Моргана не толкнула ее локтем. «Спасибо» пробормотала моя понимая, что это звучит абсурдно. Когда-то она слышала, что королевские особы говорят о себе во множественном числе и подумала, не стоит ли и ей перенять эту манеру. Но отказалась от этой мысли, опасаясь запутаться в местоимениях. «Приятно, что король утор столь высокого мнения обо...» Она запнулась. «Обо мне». Мерлин поморщился, а Серберик продолжал. «Его величество...» «Хотел бы окончить дело миром и уполномочил меня согласовать условия вашей капитуляции». Немая ощутила, как от затылка по телу растекается жар. По щекам поползли серебристые лозы. «Моей капитуляции? Вы окружены и в меньшинстве». До этого момента его величество отвергал требования церкви организовать единую осаду, однако он все еще может одобрить этот союз. «У вас просто нет иного выбора. Примите условия Его Величества или будете уничтожены». Она глубоко вдохнула, пытаясь взять себя в руки. «И каковы же его требования?» «Армия Фейри должна сдать оружие» — Серберик сложил руки за спиной. «И покинуть город в течение 24 часов, после чего вы сдадитесь солдатам Его Величества». «Вас будут судить за измену, и в случае признания вины заключат в темницу до конца ваших дней. Такова милость, которую Его Величество предлагает в обмен на меч силы». «Могу я внести предложение о том, куда вам стоит засунуть ваши требования?» — прорычал из угла Мерлин. «Не можешь!» — бросила немое. Сер Беррик фыркнул. «Уверяю вас, миледи, это наиболее щедрое предложение из тех, что вы можете получить». «А что насчет моих людей?» — спросила Немоя. «Можете ли вы гарантировать их безопасность, когда они оставят город?» «Мы скрываемся за этими стенами только потому, что бежали из собственных селений, захватив только то, что успели унести на себе, а наших друзей и родных предали огню». Сир Беррик неловко пошевелился. Его величество дает обещание, что его солдаты не тронут в фейре. Но что насчет красных паладинов, которые устроили резню прямо под носом у короля, безо всякого на то дозволения? Остановит ли король утор эту беспричинную бойню? моя повысила голос. Берик раздраженно качнул головой. Его величество не командует войсками красных паладинов. «Так что же он за король, если не в состоянии защитить собственных подданных?» «Вы не в том положении, чтобы выдвигать встречные требования». Немоя выдернул из ножен меч, и зал наполнился голубым сиянием. «Это меч силы. Говорят, кто завладеет им, тот станет единственным, истинным королем. Мой народ выковал его в те времена, когда мир был еще молод, и если король утор...» Полагает, что достоин владеть им. Пусть докажет это, пусть встанет на защиту Фейри, как он защищает людей. Боюсь, я не вправе предлагать ничего большего, Миледя. Серберик развел руками: Есть ли что-то, что вы хотели бы передать Его Величеству? моя откинулся на спинку трона. Совершенно обессиленная. Передай, что у него еще есть время стать королем, достойным своего народа. Хорошо, Миледя. Берег развернулся, собираясь уйти, но замялся у дверей. «Просто для ясности. Если бы король утор гарантировал защиту вашего народа от церкви, вы бы сдались и отдали меч». Маргана в панике посмотрела на немое. «Не отвечай!» Мерлин резко шагнул вперед. «Да».